7. Не сюрпризы, а подарки. Прокурор окидывает недоуменным взглядом всех присутствующих. Кажется, что он взвешивает, оценивает вес каждого из нас, пытаясь понять, кто же тут сильнее и массивнее. Группа проверяющих? Или целый зам Андропова, да еще и генерал? Мурат Азатович, айсбергом из тумана наплывает на него крупный и неприветливый мигуль, недвусмысленно демонстрируя свою тяжесть. Предвосхищая ваши вопросы, скажу, что решение принято на союзном уровне. Я переговорил с генеральным прокурором и с первым секретарем ЦК Узбекистана. Так что все согласовано, и теперь нужно только ваше формальное решение. Расследование затрагивает государственную тайну и ведет к иностранным агентам. Поэтому вот такое дело. Разумеется, Мураду Азатовичу проще скинуть себя это бремя, чем вертеться ужом, отбиваясь от всех заинтересованных в расследовании справа и слева. Но и уронить честь мундира в присутствии посторонних, и не просто посторонних, а ответственных посторонних, высокопоставленных и посланных большими людьми, некрасиво. Репутация же. «Погодите, Игорь Давыдович», — качает он головой. «Мне ни из ЦК, ни из Генеральной прокуратуры ничего не сообщали. Я просто на основании ваших пожеланий такое решение выдать не могу. Мне нужно сначала разобраться в его законности, поскольку подписывать его должен буду я». «Разумеется», — недовольно отвечает Мигуль. Нужно разобраться. Мы можем с вами наедине поговорить. Он бросает на нас недвусмысленный взгляд, и Тайманов сразу поднимается. «Да-да», — кивает он. «Я, конечно, не знаю всей подоплеки происходящего», — заявляет, тоже поднимаясь Мхитарян. «Но выглядит это совершенно незаконно». Я сейчас же свяжусь со своим непосредственным начальником и постараюсь выяснить, что все это значит. «Связывайтесь с кем угодно», — рычит Мигуль. «Решение принято на высшем уровне». Прям на высшем? Не сдерживаюсь я. Не сдерживаюсь. Да и просто взбешен. Не для того я голову под пули подставлял, чтобы какой-то хрен пришел, И одним движением руки стер неимоверные усилия целого года напряженной работы. Ладно бы просто напрасные труды, но люди и Абдибеков, и злобин, и Пашка, и Ферик, и те, кто еще дернут и размолотят в пыль, оказываются просто разменной монетой в чьей-то игре. Даже те семь вчерашних упырей убийц, оставшихся лежать на складе колхоза имени чего-то там октября, не примеряют меня с таким положением вещей. «Сомневаюсь», — усмехаюсь я и вызывающе смотрю в глаза Мигулю. «Что?» — грозно сводит брови Мигуля, наводя оторопь на Тайманова и Мхитаряна. «Сомневаюсь, что Леонид Ильич одобрил ваши подозрительные схемы. Или вы какой-то еще более высший уровень имеете в виду?» «Ах ты, щенок!» — тоже не сдерживается Мигуль. «Ты у меня одной ногой уже в тюрьме!» «Это вряд ли», — ухмыляюсь я и иду к двери. «Я ведь внук Брежнева». Приемно никого, только военные, выделенные для нашей охраны друзьями Скударнова. Я прошу секретаршу набрать номер Чурбанова. Из кабинета выходят тайманов и мхитаряны, тоже бросаются к телефону. «Брагин, ну ты и шальной!» — крутит головой следователь. «Страха не имеешь, мальчишка еще терять нечего». «Нет, агаси Робертович», — усмехаюсь я. «Терять всегда есть чего, уж поверьте». Соединяют с Москвой Мигом, и Тайманов просит всех, включая секретаршу, выйти в коридор. «Сначала я», — заявляю я и беру трубку. «Юрий Михайлович, здрасте, Егор». «Привет, ну что?» Ситуация требует немедленного решения. Перебиваю я и чешу без остановки. «Пожалуйста, немедленно позвоните Андропову. Прямо сейчас у прокурора Уз ссср находится Мигуль и принуждает его передать дело Абдебекова в КГБ. Мы здесь же в приемной». Несомненно, Андропов не в курсе, и для него это именно то, о чем мы с вами уже говорили. Необходимо немедленно принять меры. Пожалуйста. А потом нужно надавить на генпрокурора, потому что он якобы дал согласие на это безобразие. «Тайманов там?» «Да, рядом стоит. Олег Доблатович, подтвердите, что мне Мигуль не привиделся». «Да, так точно», — громко и недовольно подтверждает Тайманов. «Он позже доложит все в расширенном виде», — добавляю я. — Ладно, — бросает Чурбанов, — я перезвоню. — Э-э-э, удивляется Махитарян. — Егорджан, ты правда, что ли, внук, а? — Все мы чьи-то внуки, Агаси Робертович, — усмехаюсь я. — А ты чей сын, сына или дочери? — Агася, ты-то хоть не клюй на его роскозни, качает головой тайманов. Раздается звонок, и Махитарян докладывает обстановку своему руководству. В приемную возвращается сердитая секретарша и наши охранники. Несомненно, Андропов не в курсе. Ну, вообще-то это только предположение, и от того, насколько оно верное, будет зависеть очень и очень многое. Если я ошибаюсь, то моим партнерам и друзьям, попавшим в лапы Мигуля, я не помогу и сам буду бежать на край света, бросив все и всех. Тик-так, тик-так. Щелкают часы на стене. Все молчат. В эту самую минуту решается судьба многих людей. Тик-так. Тик-так. Время растягивается. Тогда, как должно было бы ускориться. Он может не дозвониться. Андропова может не быть на месте. Его могут отвлечь. И все это более чем вероятно. Как раз то, что Чурбанов с первого раза выйдет на Андропова и быстро и четко все объяснит, выглядит не слишком достоверно. Я встаю, запихиваю руки в карманы и начинаю ходить по приемной. «Не маяч», — бросает Тайманов, — «не играй на нервах». «Тебе-то какие нервы! У тебя ничего не изменится, хоть так маятник качнется, хоть эдак. Вообще ничего!» «Безвинно осужденного Абдебекова жалко будет. Не будет их столько безвинно осужденных. Одним больше, одним меньше. Сердце-то оно не железное. Если за всех переживает, насколько его хватит». Уже бы разорвалось давно. Вот и черствеют сердца в рамках инстинкта самосохранения. Тик-так, тик-так. Ничего не происходит, не влетают в окно клубы радиоактивного пепла, и тверди земные не разверзаются под зданием прокуратуры республики. Никто не звонит, все молчат. Через несколько минут этой пытки из кабинета прокурора выходит хмурый мигуль, и вкладывает на ходу в кожаную папку лист бумаги. Лицо его выражает превосходство и удовлетворение. «Мол, на кого пасть открыли, пигмеи?» Скользнув по мне взглядом, он останавливается. «Знаю», — усмехается Мигуль. «Зачем тебе это надо? Хочешь шкуру свою спасти под шумок?» «Не выйдет». В этот момент звонит телефон, и секретарша снимает трубку. «Коготок увяз, всей птички пропасть», — продолжает генерал. «Алло», — отвечает она. «Ты, Брагин пыль», — усмехается КГБшник. «Перхоть, возомнившая себя разумом». «Одну минуточку», — говорит секретарша. «И очень скоро», — заканчивает он, — «тебе придется пожалеть о своих необоснованных фантазиях». Товарищ Мигуль, вас к телефону. Юрий Владимирович Андропов. Лицо Мигуля застывает, словно оказывается помещенным в жидкий азот. Делается твердым и неподвижным, как мраморная маска. Даже глаза. Ни одного движения. «Товарищ Мигуль», — удивленно повторяет секретарша, — «здесь товарищ Андропов». «Перхоть, говоришь?» «Как там, тварь я дрожащая или право имею, ась?» Я подношу к щеке кулак, изображая, как снимаю телефонную трубку и киваю на секретаршу. «Алло!» — шепчу я одними губами. «Паяц!» — выдает Мигули подходит к телефону. «Слушай, Юрий Владимирович, да, так точно. Да, мы с товарищ, так точно. Нет, это совсем не то...» «Нет-нет, просто не думали, что такой мелкий вопрос...» «Так точно. Есть рапорт. Так точно. У меня нет ни чувства триумфа, ни превосходства, ни какой-то сумасшедшей радости и удовольствия от победы. Единственное, что я сейчас испытываю, — это облегчение. Будто невероятно тяжелый груз, который я долго нёс на плечах, вдруг исчез, свалился». Я сажусь на стул, откидываюсь на спинку и делаю глубокий-глубокий выдох. Мигуль. Даже не знаю, может, он был бы гораздо лучшим главой КГБ, чем Андропов. А Медунов бы мог стать, например, выдающимся генсеком. А я взял да вмешался только потому, что они решили выбросить меня из игры и растоптать моих людей. Даже не целенаправленно меня. Это же так, походя, как побочный эффект. «Хотя нет, вряд ли. Медунов вряд ли стал бы хорошим лидером. Не верю. Так что все, что не делается, — говорю я, — все к лучшему, Игорь Давыдович. «Думаю, я с тобой еще не закончил», — говорит он, и, кивнув, выходит из кабинета быстрыми шагами. «Щенок, много на себя берешь. Я с тобой не закончил». Фразы, которые слишком уж часто встречались за прошедший год, даже и смысл начали утрачивать. Ну что же, смело, товарищи, в ногу! «Смело, товарищи, в ногу!» — тихонько запеваю я. «Духом окрепнем в борьбе, в царство свободы дорогу грудью проложим себе». Пара дней проходит в чехарде следственных действий. То, все, пятое, десятое. Хочу уехать, но пока не могу. В свой день рождения звоню Наташке. «Я уж думала, ты исчез, как Женя Лукашкин», — Смеется она. «Фу, ну слава богу, я волновалась, Егор. Звонила в гостиницу, говорят, такой не проживает. Домой не приезжал, никто ничего не знает. Тройни не знает. Кое-как дозвонилась до дяди Юры. Он сказал, что ты в Ташкенте». Наташ, я в Ташкенте, а Лукашин на Новый год исчез. Да, он на Новый год, а ты на день рождения. Поздравляю тебя, пропажа. Счастья тебе, успехов, удачи большой и, самое главное, любви. Я тебя очень люблю и скучаю по тебе. Ты что там делаешь в Ташкенте? И когда приедешь ко мне? Наташ, я тебя тоже ужасно люблю и скучаю. Но пока нужно срочные проблемы решить, поэтому точно еще не знаю постараюсь на следующей неделе прилететь. Или если совсем никак будет, тебя вызову. Не сердись, что не звонил, правда, дел было много. Вроде не сердится, в настроении. Или не подает в виду в честь дня рождения. У меня для тебя подарок есть, говорит Наташка. Ух ты, правда, скажи какой. Нет, это же сюрприз. Серьезно, сюрприз? Нет, на день рождения сюрпризы не делают. Как это, смеется она. А что делают на день рождения? Ну, отвечаю я, просто подарки дарят. Не сюрпризы, а подарки. То есть можно ведь заранее о них говорить. Ну ладно, не заранее, но в день-то рождения уже можно. Так что если хочешь, можешь сказать. Если я хочу? Удивляется она. Но я как раз не хочу, Егор. Нет, я точно не хочу говорить заранее. Ну елки, придется все бросить и прилететь за подарком. Ну вот, вот, на это и расчет. Может, хотя бы ради подарка ты ко мне прилетишь? Мы болтаем и смеемся, А потом, когда заканчиваем разговор и вешаем трубки, я прислушиваюсь к себе и не могу понять, что это так тягуче, но это сосет под ложечкой, и почему, когда вроде бы все уже позади, и все эти перестрелки стали казаться нереальными, а тени холодных острогов расселись в тумане воображения, я ощущаю неясную тревогу, И что-то такое щемящее. Я звоню родителям и обещаю в ближайшее время наведаться. А потом приезжает Даша Рекс и везет меня показывать Ташкент, как когда-то возила Айгюль. Мы навещаем Толяна и привозим ему кучу еды. А после сами едим плов в ресторане, болтаем, да только в отличие от первой поездки в этот город, на этом мы останавливаемся. Я отдаю ей деньги и возвращаюсь в отель. И даже не говорю про день рождения. А на утро улетаю в Москву. Меня встречают Игорь и Пашка. Жив-курилка. Хлопаю я Пашку по плечу. А что нам сделается? Помурыжили малёха, да выпустили. А Толян где? В госпитале. Подстрелили малость Толена. Блин, я чувствую, усмехается Пашка, мы с ним будем по очереди, один на курорте, другой за баранкой. Тьфу-тьфу-тьфу, Паш. Надеюсь, больше не придется по госпиталям тусоваться. Ладно, погнали в гостиницу. Не дожидаясь приезда, звоню злобину. Леонид Юрьевич, как вы? А, солдат-освободитель, приветствую. Нормально, а ты как? Да тоже ничего. Вам там от шефа не досталось за теневую деятельность. «Алло, алло, плохо слышно!» Нарочито громко кричит он и дует в трубку. «Да я и не говорил ничего это помехи, смеюсь я. Когда увидимся?» «Давай вечером сегодня, в гостинице, созвонимся еще». «Лады, пока едем, я звоню всем. Сначала дядя Юри, но ему я и из Ташкента уже звонил, потом на Вицкой, ей не дозваниваюсь, но зато говорю с Айгюль, Фериком и Скачковым». — Немаленькая у меня банда, надо сказать. О, цвета забыл. Его уже выпустили из больницы, он торчит в казино. Это мне Лида сообщает и передает ему трубку. — Давай, — говорит он, — подтягивайся, я тебя здесь жду. Последнему звоню Чурбанову. — С приездом, — приветствует он меня. — Тайманов, когда вернется? — Через пару дней, я думаю. Ему там нравится, принимают хорошо, сами знаете. — Ладно, давай на обед в Метрополь. Приходи в 13 часов, там и поговорим. Все знают, метрополь не прослушивается, можно и поговорить. Получив ключи от номера и закинув вещи, я поднимаюсь наверх. Здесь все уже в порядке, будто никакого налета сроду не было. Работа идет, люди играют, пьют и все такое прочее. «Здорово, бро. Ну чё, живой?» — выходит мне навстречу цвет. «Да вроде как живой. Расскажешь? Что рассказывать-то? Даже и не знаю». «То в меня стрелял, например. Это чё, реально мусора замутили?» «Ну, есть там один Миша, сказал, что они посылали. Он при мне троих ментов завалил, чтобы следака одного подставить. Это в прошлом году ещё, в тот раз, когда ездил». «И чё? Ты-то как мешал?» «Ну, я показания дал вообще-то тогда еще, комитетчикам. Менты этого следака — законопатели, но у них там пипец, Паша. Производственные отношения, политические группировки воюют конкретно. Но у нас тут, как я понял, по последним событиям тоже не без этого», — хмыкает свет. «Ну да, короче, там одни хотели дело поднять и меня дернуть, как свидетеля». А другим нужно было этого Алишера держать на привязи, чтобы позднее использовать. Это я тебе в общих чертах объясняю. Если захочешь, могу и с подробностями, но подробностей много. информация это не проверена, это Миша сообщил, что знал. И хоть знал он далеко не все, но, как я и предполагал, топить и сливать он начал всех подряд. Даже не для того, чтобы облегчить свою участь. Там уж хрен, что облегчишь, я думаю, а чтобы ни одному за всех на эшафот идти. Там следствие идет, так что может появиться новые детали. И здесь у ментов один ниндзя в разработке, а второй, который тебя подстрелил в коме, так что неизвестно, будет от него какая-то инфа или нет. Ты скажи, с Фериком говорили еще про Джимала? Какое там, его позавчера только выпустили, ему не доджималов пока. Корвалол хлещет, успокаивается. Он теперь на тебя молится там. Так что смотри, свадьба, походу, не за горами, ну и сыркой покувыркаюсь, раз ты все равно будешь занят. Я тебе покувыркаюсь, хмурюсь я. Серьезно говорю, даже не думай, не подкатывай к ней. Тебе что, других баб мало? Ты вон, король Москвы практически. Ну а че ты так с королем разговариваешь дерзко, а? — С тебя, кстати. На вот, подарок от дяди Паши. Взрослый мальчонка уже, пора и ума разума набираться. Он протягивает мне потрепанную книжку Макиавелли. О, спасибо, брат, — улыбаюсь Брат, — повторяет он, посмеиваясь. — Как подарки получать, так брат, а как поляну накрыть, так в Ташкент сразу. — Так, все, я обедать пошел. Но я вас официально предупреждаю, Ваше Величество. — и давай, предупреждальщик. Хмыкает он и, отвернувшись, кричит. — Лида, сколько ждать можно? Где твой Мойша? С Чурбановым приходит Галя, поэтому о делах мы не говорим. Мы встречаемся в красивом зале с витражами. Кругом иностранцы и наши выдающиеся сограждане. Официанты снуют, поражая выправкой и мастерством. Образцово-показательный коллектив, не иначе. Гул голосов, звук работающих приборов и атмосфера праздника настраивают на позитивный лад. Да и то, что последний плов был уже давненько, прибавляет его «Так», — заявляет Галина, — «тебе уже восемнадцать? Надо иметь собственную квартиру. Сколько можно по гостиницам болтаться? Да и деньги жуткие». «Да, я уже думал снять что-нибудь приличное, но пока некогда было, не до квартиры. В гостинице даже удобнее». «Не надо ничего снимать», — категорично заявляет Галя. «Тебе свою надо квартиру». «Ну, в ЦК Комсомола мне не светит, я думаю. Мелким сошкам типа меня квартиры не дают, поэтому только на съем. «Надо кооперативную». «Галина, ну кто же мне даст? В Москве? Нет, это нереально». «Да ладно, не проблема ведь снять что-нибудь приличное». «Да что ты заладил снять да снять, мы тебе поможем. Даже Юра?» «Ага», — кивает он, занимаясь своим антрикотом. «Я тебе подберу отличную квартиру, не переживай», — она толкает Чурбанова локтем. «Юра, ну давай». Он откладывает вилку и поднимает бокал с коньяком. «С днем рождения, Егор! Поздравляем тебя и хотим сделать небольшой подарок на память. Конечно, я думаю, тебе бы больше подошло что-нибудь из клыков или когтей поверженных врагов, но вот Галя решила иначе». Галина протягивает бархатную коробочку. Я открываю и достаю роскошный золотой перстень с бриллиантами. «Придется учить цыганские романсы». «Ну?» — спрашивает она, пристально следя за моей реакцией. «Нравится?» «Как такая красота может не понравиться? Роскошно, великолепно, потрясающе! Огромное спасибо!» Я натягиваю кольцо на палец. «Смотри же, что бы носил, я буду следить!» «Конечно, снимать не буду прелесть такую». «Моя прелесть!» Я любовно поглаживаю его, вытягиваю руку и любуюсь. Галя счастливо Чурбанов посмеивается. «Леонид Ильич, — говорит он, — справлялся от тебя. Где там, — говорит мой мнучок? Доложили уже, что ты внуком его представлялся». «Да кто бы мог!» «Не знаю», — усмехается Чурбанов. Так что вызывает тебя воскресенье, усыновлять будет, наверное. Сердился, спрашиваю я. Нет, вроде, смеялся даже. А он что, в курсе всей этой катавасии нашей? Кое о чем в курсе, ему же Рашидов звонил, да и мне тоже. Мы с тобой потом обговорим, что говорить, а что не стоит. В общем, можно на Мигуле все валить и все. Ну а ты знаменитым сделался за одну ночь, как кинозвезда. Так что смотри поаккуратнее сейчас. Некоторым ты поперек горла внезапно встал. Ну да ты и сам знаешь, конечно. А с Мигулем теперь что будет, интересуюсь я. Юрий Владимирович его пинком под зад вышиб. Он, я так понимаю, давно хотел, до да повод найти не мог. А тут заговор. Ну и до свидания, Мигуль. До свидания. А что он сейчас делать будет? Не знаю, пожимает он плечами. Краснодарский край поедет, наверное». «Ну да, я киваю». «Андропов тоже тобой заинтересовался». «Ну, как бы бояться не стоит, ты же настоящий свидетель злодеяния, да еще и в КГБ сообщил, не в МВД». Он смеется. «Мы заканчиваем обед и собираемся расходиться». «Юрий Михайлович, нам бы скоординировать планы рабочие или от вас распоряжение для Торшина хотя бы?» «Это кто?» — хмурится он. «Это в губ ХСС, тот, который наш вопрос курирует». «А, хорошо, слушай. Ну давай в воскресенье поговорим об этом, когда увидимся». «Понял, договорились. Мы прощаемся, и я возвращаюсь в гостиницу». «А, это что у тебя?» — Смеется Игорь. «Тебя в крестной отцы мафии посвятили? Теперь перстень надо целовать?» «Так, хорошо ржать, я снять не могу. Надо намылить попробовать, что ли». Но на всякий случай зовите меня теперь Дон карлеоны Придя в номер, я снова набираю Новицкую. Егор, ну наконец-то, я уж все глаза выплакала. Сто раз уже Юрию Платоновичу звонила. Паразит, ты не мог мне сам позвонить, а? Ириш. Не Иришкой. Работать я за тебя должна. Завтра в командировку лететь, а его неизвестно где носит. Нет, хотя бы позвонил, а? Ты же знаешь, я в Ташкенте был по линии МВД. «Ну так надо было там и по нашей линии дела сделать. Вот занесу тебе выговор, будешь знать. Ладно, готовься завтра, втроем со Скачковым летим в Новосибирск». «Куда?» «В Новосибирск», чеканит она. «Будем выступать на совещании по патриотизму в обкоме комсомола, а потом в обкоме партии. Ну и, соответственно, оба Лано, общевойсковое училище у них там еще работы куча, и тебе будет дополнительное задание. Съездить домой и уволиться с фабрики». «Мне в воскресенье кровь из носу в Москве надо быть. Уволиться не успею». «Ну, значит, полетишь увольняться в понедельник. Вопросы?» «Ир, ты чего такая деловая? Соскучилась, что ли?» — хмыкуя. «Так, браги, личные темы в личное время, ясно? А теперь надо хорошенько поработать. Я бы на твоем месте сию минуту явилась в ЦК, потому что, да, я соскучилась». В ЦК я не являюсь, поскольку собираюсь повидаться с Платоночем, да из Данира. а там еще и Ферик на горизонте, и Айгюль. Сырка, увидимся завтра. Три дня вместе будем. А в понедельник нужно будет начинать уже с Торшенным Лундгреном плотную работу. Оф. Ну а что? Нужно успевать. В Новосибирск мы прилетаем рано утром, в шесть часов. Блин, график у меня тут будет от конечно. Не надо было, наверное, Наташке говорить, что приеду. Времени на нее не останется, расстроится только. Мы выходим из самолета в мороз, спускаемся по трапу и идем к автобусу. Дует ветрище, а температура минус 30. Сосна прям бодрит мягко говоря. Пассажиры ешатся и кутуются в пальто. «Так, я и не могу понять», — качает головой Ирина. «Зачем эти два парня с нами летят?» «Это необходимо, Ир. Я же тебе говорил. Вон, у Виталия Тимуровича спроси». Она лишь качает головой. «Наконец, дверь закрывается, и мы едем к зданию аэровокзала. В нем тоже не жарко. Мы выходим в зал прилетов и медленно идем к центру». «Погоди», — говорит Новицкая, — «дай руку». Я протягиваю руку, и она, опершись об нее, сгибает одну ногу в колени и начинает поправлять язычок у ботинка. Да, держи ты! бурчит она, как утомленная совместной жизнью жена. А то упаду. Держу, отвечаю я. Держу. И вдруг. Егор! У меня сердце сжимается, я резко поворачиваю голову. Сюрприз! говорит улыбающаяся Наташка, и глаза ее сияют радостью. С приездом! «С приездом!»